Однако, подумав, Даниэль с сожалением отбросила соблазнительную идею. Она годилась для развлечений, но не для опасных ситуаций, которых могло оказаться немало. Что же делать? Как убедить Джастина, что она могла бы оказаться ему очень полезной в этой непростой поездке? Послушайте, дорогой. Нам вовсе не обязательно ехать, как в прошлый раз. И, разумеется, совершенно не подходит официальный статус графа и графини. Но почему бы не представиться какими-нибудь средними буржуа? Я вполне могу сыграть подобную роль. Набью ватой свои юбки и превращусь в какую-нибудь французскую матрону и буду говорить на языке жены башмачника. Слава Богу, я знаю, как это делается. «Но я не готов к роли башмачника», — запротестовал граф, которого ужаснула даже мысль об этом. «Нет, Даниэль, мне предстоит путешествовать одному, никому не бросаться в глаза и прислушиваться ко всему, что происходит вокруг». Я не отрицаю, любовь моя, что вы способны сыграть любую роль и собрать самую труднодоступную информацию. Но поверьте, эта поездка не для графини Линтон. Вспомните, как во время пересечения на черной чайке Ла-Манша вы мучились от морской болезни. Есть все основания предполагать, что на этот раз тоже будет шторм. И вам снова придется страдать. А что, если окажется, что вы беременны? Я не беременна, — выпалила Даниэль, прежде чем успела подумать. Откуда вы знаете? Может быть, нет, а возможно, что да. В последнем случае... Вам категорически запрещается плавать по бурному морю, трястись в почтовых дилижансах и участвовать во всяких опасных авантюрах. Не забывайте, Даниэль, что вы теперь замужняя дама, а не искательница приключений. Даниэль повернулась и аккуратно положила жемчуга на туалетный столик. У нее оставался еще один секрет. Она знала, что Джастин не из тех мужей, от которых ее так часто предостерегала покойная мать и приблизости с которыми надо было непременно предохраняться. К таким мужчинам принадлежал и супруг самой Луизы. Но ведь Линтон был совсем другой. И если Даниэль принимала меры перед близостью с ним, то лишь потому, что еще не считала себя вполне готовой для материнства. Как только она почувствует, что созрела для этой роли, то тут же откажется от всех предосторожностей. Сначала надо было во всем признаться Джастину хотя бы для того, чтобы он выбросил из головы мысль о ее возможной беременности и необходимости заботиться о здоровье будущего наследника. Уже потом можно будет настаивать на поездке с ним во Францию. — Я совершенно точно знаю, что не беременна, — упрямо повторила Даниэль, инстинктивно желая спрятаться в глубоком кресле. Она опустилась в него и поджала под себя ноги. И сейчас, милорд, вы узнаете, почему я так твердо в этом уверена. Если, конечно, вы настаиваете. Кстати, имейте в виду, что если после нашего разговора вы захотите со мной развестись, то сможете сделать это в любом суде и без всяких препятствий. Линтон уже мог только бессмысленно смотреть на жену. Даниэль прочитала на его растерянность, смешанную со смущением, глубоко вздохнула и бросилась вперед. «Слушайте внимательно, милорд. Это очень запутанная история, и будет лучше, если вы не станете меня перебивать. Я само внимание, Данни».